Глава сороковая. Первые ряды подавались в стороны, понуждаемые к этому грозными окриками целителя в набедренной повязке. Мэтью и Рэйчел двинулись следом за ним, сопровождаемые индейцами, чьи вопли, смех и возбужденные завывания вновь набирали силу. Мэтью никогда до этой минуты, даже окунись он с головой в бочку рома и нахлебайся вдоволь, не смог бы вообразить себя в подобной ситуации — чтобы нагишом среди бела дня брести при поддержке Рэйчел через толпу горланящих и ухмыляющихся индейцев. Его зрение понемногу восстанавливалось после ослепления ярким светом. Он узрел два десятка круглых деревянных хижин с обмазанными глиной или обросшими мхом стенами. На их торфяных крышах росла густая, как на лугу, трава. Между домами просматривалось поле с частоколом сочных кукурузных стеблей, при одном виде которых могли бы пасть ниц горемычные фермеры Фаунт Ройла. Две собаки, серые и темно-бурые, начали обнюхивать ноги Мэтью, но лекарь криком прогнал их прочь. То же повторилось и с четверкой голых коричневых ребятишек, с любопытством подступивших к светлокожему пациенту, а затем визжая и подпрыгивая, пустившихся на утек. Подстать лекарю почти все здешние мужчины...» такие же узколицы, сухощавые, с бритыми головами и пучком волос на затылке, практически не пользовались одеждой, тогда как на женщинах были накидки из оленьих шкур либо яркие платья, сотканные из чего-то вроде хлопка. Впрочем, мы из женщин оставляли грудь открытой, каковое зрелище повергло бы в обморок добропорядочных колонистов. Ходили они кто босиком, а кто в мокосинах из оленей кожи. Многие мужчины... щеголяли весьма изощренными синими татуировками, какие можно было заметить и у некоторых женщин постарше. Зачастую татуированы были не только лица, но также грудь, руки, бедра и, надо полагать, все прочие места на их телах. Настроение было праздничное. Взрослые ликовали и веселились, как дети, а неисчислимые детвора оголтело, скакало тут и там, подобно разыгравшимся бельчатам. Домашняя живность — также присутствовало в избытке — свиньи, куры и целая свора лающих собак. Наконец, лекарь подвел Мэтью и Рэйчел к хижине, расположенной в самом центре поселения, отодвинул украшенный орнаментом полок из оленей шкуры и впустил чужаков в прохладное, слабо освещенное помещение. Источниками света служили расставленные по кругу глиняные плошки с горящим маслом. Лицом к этому кругу На усланном звериными шкурами помосте с трехфутовыми опорными столбиками восседал, скрестив ноги, мужчина. При первом же взгляде на него Мэтью замер, как вкопанный. От внезапного потрясения его челюсть отвисла так сильно, что едва не упала на пол. Этот человек, явно местный вождь, правитель, старосты или, как он там именовался у дикарей, носил крошечную набедренную повязку, прикрывавшую только срамное место. Но здесь это было в порядке вещей. А потрясло матью то, что голову вождя венчал длинный белый судейский парик с мелкими кудряшками, а его грудь прикрывал... — Это сон, — подумал Мэтью. — Чтобы вообразилось такое, надо впасть в намбулический транс — ибо грудь вождя прикрывал раззолоченный камзол судьи Вудварда. «Патане — Патане! — произнес лекарь, подталкивая Мэтью Рейчел к центру круга, а потом знаками велел им сесть. «Оха, оха — Оха-оха! — Рэйчел повиновалась, но попытка Мэтью присесть отозвалась острой болью в ребрах. Скривив лицо, он ухватился за свой обмазанный глиный бок. «Ок — Ок! подал голос вождь. У него было узкое вытянутое лицо с татуировками в виде колец на обеих щеках. По рукам от плеч до кистей также тянулись татуировки, похожие на синие вьющиеся лозы. Кончики его пальцев были выкрашены в красный цвет. Сена Оха! Пахкенесу на Оха Сау Папа! Его повелительный голос немедленно привел в движение лекаря. Тот схватил оседающего на пол Мэтью за правую руку и вернул его в вертикальное положение. Заметив это, Рэйчел подумала, что вождь приказывает им обоим стоять, и начала подниматься, но лекарь довольно жестким толчком усадил ее снова. Вождь встал во весь рост на своем помосте. Его ноги от колени до босых ступней также были татуированы. Он упер руки в боки и устремил на Мэтью взгляд глубоко посаженных черных глаз. Вид у него был серьезный и внушительный, как и полагалось лицу, облеченному властью. «Те-те-ве-я!» я произнес он. Лекарь попятился и покинул хижину. Следующая фраза была обращена к Мэтью. «Урн так и папе-пене!» Мэтью покачал головой. Драгоценный камзол Вудворда был расстегнут на груди вождя, И Мэтью разглядел там фрагменты еще нескольких татуировок. Хотя точный возраст этих туземцев было сложно определить по их внешности, Мэтью пришел к выводу, что вождь еще молод, возможно, всего пятью-шестью годами старше его самого. «Ом?» — спросил вождь, наморшив лоб. «Катай калмет!» И вновь Мэтью мог лишь непонимающе покачать головой. Вождь на минуту опустил взгляд и со вздохом скрестил на груди руки, как будто углубившись в размышления. Мэтью со страхом предположил, что он обдумывает наилучший способ умерщвления своих пленников. Затем вождь поднял глаза и произнес кельша шапо На сей раз Мэтью чуть не рухнул на земь. «Этот индеец?» Обращался к нему на французском языке. Сам по себе вопрос был странным, но прозвучал он, несомненно, по-французски. Смысл был таков — какую шляпу ты носишь? Мати постарался сосредоточиться, хотя сама мысль о том, что татуированный дикарь может правильно изъясняться на одном из европейских языков, никак не укладывалась у него в голове. От изумления он даже на пару секунд забыл о своей постыдной ноготе. «Je ne porte pas de chapeau, ответил он, что означало что «я не ношу шляпы». «Аш, аш!» — вождь искренне открыто улыбнулся, что сразу добавило этому помещению света и теплоты. Затем он хлопнул в ладоши, как будто в равной степени удивленный и обрадованный тем, что Мэтью понимает его речь. «Ту лезон портен де chapeau». «Мон chapeau есть наупаупай». «Эль шапо пурте ву». Теперь Мэтью догадался, что речь идет об именах. Дословно вождь сказал, все люди носят шляпы. Моя шляпа — Какую шляпу носишь ты? — О, — сказал Мэтью, кивая, — Мон шапо эст Мэтью. — Матье, — повторил нау пау словно взвешивая это имя на языке. — Матье, Мэтью, — продолжил он все так же по-французски. — Очень странная шляпа. Пусть так, но эту шляпу мне подарили при рождении. «А, но теперь ты родился заново, так что тебе потребуется новая шляпа, и я лично дарю ее тебе, сразивший демона». «Сразивший демона?» «Не понимаю». Он взглянул на Рейчел, которая, не зная ни слова по-французски, оставалась в полном неведении о сути разговора. «Разве не ты сразил демона?» чуть не забравшего твою жизнь. Демона, который бродил по этим землям, с тех, о, с каких давних пор ведают лишь души мертвых, включая душу моего отца. Не наших братьев и сестер, погибших от его клыков и когтей. Мы пытались убить этого зверя, да, мы пытались. Он кивнул снова мрачнее лицом. Но после каждой попытки... «Демон насылал на нас злые чары. На каждую стрелу, вонзенную в его тело, он отвечал десяткам проклятий. Умирали наши младенцы, чахли наши посевы, переставала ловиться рыба, а нашим провидцам являлись картины конца времен. И мы перестали пытаться, чтобы спасти свои жизни. Тогда стало полегче, однако зверь вечно был голоден, понимаешь?» «Никто из нас не смел его убить. Лесные демоны все заодно и всегда мстят за своих». «Но зверь все еще жив», — сказал Мэтью. «Нет. Наши охотники заметили вас в лесу и пошли следом. Потом на тебя напал зверь». «Они рассказали мне, как ты встал перед ним с громким боевым кличем. Жаль, я не видел этого сам». Они сказали, что зверь был ранен. Я послал нескольких человек, которые нашли его мертвым в берлоге. А, вот оно что. Хотя он был старым и больным, я думаю, он и так уже умирал. Нао Паупе пожал плечами. «Очень может быть, Майтью. Но кто нанес ему последний удар? Они нашли твой нож, застрявший у него здесь». Он ткнул себе пальцем снизу в подбородок. А если тебя страшит гнев лесных демонов, то можешь не беспокоиться. Они мстят лишь моему народу. Твоего народа они боятся. В этом я не сомневаюсь, сказал Мэтью. Рэйчел больше не могла выносить неведения. Мэтью, что он говорит? Они нашли мертвого медведя и считают, что его убил я, а он дал мне новое имя, сразивший демона. «Вы с ним говорили по-французски?» «Да, но я понятия не имею, откуда он мог...» «Простите, что прерываю», — сказал Наупалпе. «Но откуда ты знаешь язык короля Лапьера?» Мэтью снова перестроился с английского на французский. «Короля Лапьера?» «Да, из королевства Франц Европе. Ты принадлежишь к его племени?» «Нет». «Но у тебя есть от него известие?» — спросил он с надеждой. Когда он вернется в наши края? «Э, ну, я точно не знаю, растерялся Мэтью. А когда он был тут в последний раз? О, это было еще при жизни отца моего деда. Он научил своему языку моих предков и сказал, что это язык королей. Я хорошо на нем говорю. Да, очень хорошо. А, нау паупэ просиял, как мальчишка. Я часто говорю на нем сам с собой, чтобы не утратить его вкус. Король Лапьер показал нам извергающее пламя палки. Он ловил наши лица в твердой лужице, которую доставал из сумки, и еще у него была маленькая поющая луна. Все это вырезано на табличке для памяти. Он озадаченно нахмурился. Очень надеюсь, что он вернется, и тогда я смогу сам увидеть чудеса, который видел отец моего деда. Такое чувство, словно мне чего-то не хватает. А ты не из его семьи. Тогда как ты научился говорить на королевском языке? Меня научил один человек из племени короля Лапьера, нашелся Мэтью. Теперь понятно. Когда-нибудь, когда-нибудь... Он поднял палец в знак важности следующих слов. «Я на облачной лодке...» Поплыву через большую воду во франц Европы. Я пройду по их деревне и увижу своими глазами хижину короля Лапьера. Это должно быть великое и богатое место, и при нем не меньше ста свиней. Мэтью, — вмешалась Рэйчел, — не в силах далее слушать этот непонятный ей разговор. Что он сказал? твоя женщина к сожалению не такая цивилизованная как мы с тобой заметил нау паупе она говорит грязными словами как та бледная рыбина что мы недавно поймали бледная рыбина заинтересовался мэтью и знаком попросил рэйчел хранить молчание что за бледная рыбина «О, это просто ничтожество даже меньше чем ничтожество поскольку он вор и убийца наименее цивилизованная тварь из всех, какие я имел несчастье видеть. А сейчас расскажи мне, что ты знаешь о великой деревне франс Европы. «Я расскажу все, что мне известно об этом месте», — ответил Мэтью, «если ты сначала расскажешь мне о бледной рыбине. Вот эта одежда на тебе и украшения на голове, их нашли в его хижине?» «Эти, да. Они чудесны, не так ли?» Он развел руки в стороны, демонстрируя шитый золотом камзол. «Могу я узнать, что еще было там найдено?» «Много других вещей. У них должно быть какое-то применение, но я просто ими любуюсь. И еще, конечно, я нашел там мою женщину». «Твою женщину?» «Да, мою невесту. Мою принцессу». Его улыбка растянулась от уха до уха, так что лицо показалось разрезанным надвое. «Молчаливая?» «И прекрасная. О, я разделю с ней все мои сокровища, а она наполнит мою хижину сыновьями. Только первым делом ее надо откормить, чтобы стало пожирнее». «А что стало с бледной рыбиной? Где он сейчас?» «Недалеко отсюда. Были еще две рыбины, совсем старые, но теперь их здесь нет». «Нет? А где они теперь?» «Повсюду», — сказал Наупаупе. Вновь широко раскинул руки. «В земле, ветре, деревьях, небе. Сам понимаешь». Мэтью, кажется, понял, и это его напугало. «Но ты сказал, что бледная рыбина еще здесь?» «Да, еще здесь», — наупал пэ оскреб подбородок. «Ты весь полон вопросов, да?» «Дело в том, возможно, я его знаю». «С ним могут знаться только нецивилизованные твари и падальщики. Он нечист». «Да, я согласен, но почему ты назвал его вором», «И убийцей, потому что он таков и есть!» Но Паупе сложил руки за спиной и начал совсем по-детски качаться с носков на пятки. «Он убил моего соплеменника и украл у него солнце мужества. Другой человек из моего племени это видел, и мы его схватили. Мы схватили их всех. Они все виновны. Все, кроме моей принцессы. Она невинна. Знаешь, как я это выяснил?» потому что только она пошла с нами по своей воле. Солнце мужества. Мэтью уже догадался, что речь идет о золотой монете. Что это? Это то, что нам дарит дух воды. Его качания прекратились. Можешь взглянуть на бледную рыбину, если хочешь. Проверь, знаком ли он тебе, и спроси, какие преступления он совершил. А где мне его найти? В той стороне. Ноу Паупе указал влево от Мэтью. В хижине рядом с кучей дров. Не перепутаешь. — На что он указывает, Мэтью? — спросила Рэйчел. — Он куда-то нас посылает? Она начала подниматься с пола. — О, нет-нет! — быстро произнес Нау Паупе. Женщинам не дозволено стоять передо мной в этом месте. — Рэйчел, не вставай, пожалуйста. Мэтью положил руку ей на плечо. Очевидно, у вождя так принято. Затем он повернулся к Нау Паупе. Можно ей пойти вместе со мной к бледной рыбине? — Нет. то хижину не допускают женщин. Сходи туда и потом возвращайся. — Сейчас я ненадолго отлучусь, чтобы кое с кем повидаться, — объяснил ей Мэтью. — А ты должна оставаться здесь, хорошо? — Куда ты идешь? — она схватила его за руку. — У них есть еще один белый пленник, и я хочу его увидеть. Это не займет много времени. Он пожал руку Рэйчел и попытался ободряюще улыбнуться. Рэйчел кивнула и неохотно отпустила его ладонь. — И еще одно, — обратился Мэтью к вождю, — можно мне какую-нибудь одежду? — А зачем? Разве тебе холодно в такой жаркий день? — Не холодно, просто я не привык, чтобы это болталось на открытом воздухе. Он указал на свое мужское достоинство. — А, понимаю, хорошо, я сделаю тебе подарок. Наупал П. сошел с помоста, снял свою крошечную набедренную повязку и протянул ее Мэтью. Последнему пришлось повозиться, надевая повязку, поскольку он мог действовать лишь одной здоровой рукой. «Я скоро вернусь», — пообещал он Рэйчел и вышел из полумрака на яркое солнце. Хижина с кучей дров по соседству обнаружилась в полусотни шагов от жилища вождя. Стайка голдящих и смеющихся ребятишек наступала на его тень, а парочка самых бойких носилась вокруг, явно насмехаясь над болезненно медленной походкой Мэтью. Но с приближением к хижине дети поняли, куда он идет, и тотчас испуганно дали стрекача. Но Паупе был прав, когда сказал, что Мэтью ни с чем не перепутает это место. Кровавые мазки на стенах образовывали странные узоры, которые навели бы христианина на мысль о сатанинской природе индейцев. Сон мух пировали на засохшей крови и жужжали перед входом, закрытым черной медвежьей шкурой. Мэтью постоял снаружи, собираясь с духом. Выглядело все это прискверно. Трясущейся рукой он сдвинул в сторону медвежий полок. Навстречу потянуло едким синим дымом. Слабый красноватый свет внутри хижины мог исходить от еще не погасших углей. «Шоу -комп — Шоу-комп! — позвал Мэтью. Никто не ответил. — Шоу-комп, ты меня слышишь? — Ничего. Сквозь дым виднелись только какие-то смутные контуры. «Шоу, Комп!» — попытался он еще раз, и, не услышав ответа, понял, что придется перешагнуть этот жуткий порог. Набрав в легкие воздуха пополам с дымной горечью, он вошел внутрь. Медвежий полок опустился за его спиной. С минуты он постоял на месте, пока глаза привыкали к темноте. От ужасного удушающего жара все его тело покрылось потом. Справа от себя он заметил большой глиняный горшок, полный тлеющих углей, которые и были источником дыма и жара. Что-то пошевелилось, медленное вялое движение слева от него. Шоукомп спросил Мэтью, чувствуя сильное жжение в глазах. Он двинулся влево сквозь дымные завихрения. Наконец, напрягая глаза, он сумел разглядеть некий объект. Более всего это походило на ободранную кровавую часть говяжьей туши, которую подвесили в коптильне. Объекты впрямь висел на веревках. привязанных к стропилам. Мэтью подошел ближе, слыша стук собственного сердца. На первый взгляд это был просто огромный кусок освежеванного туловища, бесконечностей. конечностей. Мэтью замер, перед его лицом извивались щупальца дыма, дальше он идти не решился, ибо уже все понял. Возможно, Мэтью издал какой-то звук, стон, вздох или что-то еще, и тогда медленно, как тянутся пытки в нижних кругах ада, Пришла в движение оскальпированная, покрытая кровавой коростой голова над этим куском мяса. Она склонилась на бок, а затем подбородок приподнялся. Его глаза были на месте, выпирая из глазниц на чудовищно распухшем, сплошь покрытым синяками и черными пятнами крови лице. Век у него не было. Также были отрезаны нос, губы и уши. Измочаленный торс покрывали тысячи мелких порезов. Гениталии были выжжены, а рана на их месте затянулась блестящей черной коркой. Таким же сильным пламенем были прижжены обрубки его рук и ног. Вдобавок ко всему, эта зверски обработанная топором туша была вдоль и поперека плетена веревками. Если существовали слова, подходящие для описания того первобытного ужаса, который обрушился на Мэтью, то они были ведомы только сквернейшему из всех демонов или святейшему из всех ангелов. Поднятие подбородка оказалось достаточно для того, чтобы тело слегка качнулось на веревках, которые заскрипели под стропилами, и это напомнило Мэтью крысиные писки в трактире шоу Комба. «Вперед, назад, вперед, назад. Безгубый рот приоткрылся». Ему не отрезали язык, чтобы он мог молить о пощаде при каждом уколе ножа, при каждом ударе топора, при каждом поцелуе пламени. Он заговорил сухим дребезжащим шепотом, почти невыносимым для слуха. — Папаня! — звучание этого слова было таким же уродливым, как и рот его произнесший. — Это не я котейку замучил, это Джейми! Его грудь содрогнулась и оттуда вырвался душераздирающий всхлип. Выпученные глаза смотрели в пустоту. А потом он захныкал, тихо и жалобно, как перепуганный ребенок. «Папань, молю, не дубась меня больше!» И лютый, души душегуб зашелся в рыданиях. Мэтью отвернулся, глаза соднило от дыма и от этого зрелища, и поспешил выйти наружу, пока его рассудок не раскололся на части как блюдо Лукреции Воган. И вновь он был ослеплен и дезориентирован ярким светом. Пошатываясь, он вдруг обнаружил себя в окружении голых детишек, которые прыгали, лопотали и радостно улыбались, невзирая на то, что все эти пляски происходили совсем рядом с пыточной хижиной. Прибавив шагу, дабы скорее удалиться от этого места, чуть чуть не упал — а его неловкие движения и взмахи одной рукой в попытке сохранить равновесие вызвали у детей взрыв смеха. Возможно, им показалось, что он пляшет с ними за компанию. Обливаясь холодным потом, он ощутил рвотные позывы, согнулся пополам и изверг на землю содержимое желудка, отчего ребятня вновь рассмеялась и заскакала вокруг с удвоенной энергией. Он побрел дальше. а компания юных весельчаков меж тем пополнилась темно-рыжим одноухим псом. Мутная пелена перед глазами мешала выбрать верное направление среди одинаковых с виду хижин. Это шествие вызвало интерес и у взрослых туземцев, перебиравших зерно или вязавших корзины. Они отложили свои занятия и примкнули к его ликующей свите, словно он был каким-то властителем или знатным вельможей, чья слава блистала вровень с блеском солнца. Галдеж и хохот нарастали одновременно с ростом числа его последователей, что лишь усугубляло ужас Мэтью. Собаки гавкали у него за спиной, дети сновали под ногами. Вдобавок его буквально убивала боль в ребрах. Но что такое боль, если подумать? В своем полуобморочном состоянии он вдруг понял, что никогда не испытывал настоящей боли, хотя бы отдаленно, сравнимой с тем, что довелось претерпеть шоу-комбу. За мельтешением улыбающихся коричневых лиц он разглядел солнечные блики, а затем и водную поверхность. Он упал на колени и погрузил лицо в воду, не обращая внимания на жестокую ломоту в костях. Он всасывал воду на звериный манер и по-звериному дрожал всем телом. Поперхнулся и начал кашлять, брызгая водой из ноздрей, потом сел на корточки. С его лица стекали капли, а толпа позади, знай, себе веселилась. Оказалось, что он сидит на берегу маленького водоема. Вдвое меньше источников фаунт но с такой же голубой водой. Поблизости две женщины наполняли бурдюки. Золотые лучи на водной глади вызвали в памяти Мэтью тот день, когда он увидел похожую игру солнечного света на озерце близ особняка Бидвела. Он зачерпнул воду ладонью и прижал ее к лицу. Струйки побежали по горлу и далее по груди. Разгоряченное сознание понемногу остывало, зрение начало проясняться. Он подумал, что эту деревню можно было бы счесть с зеркальным отражением фаунд -Ройла. Как Бидвелл выбрал то место для своего города, так и эти индейцы обосновались именно здесь, неведомо с каких давних пор, из-за наличия рядом источника чистой воды. Тут до Мэтью дошло, что шум толпы стих. На него упала тень, и рядом раздался голос. На он хух пахкане!» Двое мужчин, осторожно, чтобы не бередить раны, помогли Мэтью встать на ноги. Потом он повернулся к говорившему, еще ранее сообразив, кто отдал этот приказ. Наупал П. был четырьмя дюймами ниже Мэтью, но высокий судейский парик давал ему преимущество. Золотое шитье камзола сияло под ярким солнцем. С добавлением к этому вычурных татуировок Наупаупе являл собой весьма эффектное зрелище. Не дать не взять важная птица. В паре шагов позади него стояла Рейчел, цветом глаз также подобный чистому золоту. «Прости, мой народ, за любопытство», — произнес Наупаупе на королевском языке и с улыбкой пожал плечами. «Мы нечасто принимаем гостей». Мэтью все еще мутило. Он медленно моргнул и поднес руку к лицу. — А то, что вы сделали с шоу-комбом, с бледной рыбиной, тоже часть вашего развлечения? Но упал пау откровенно изумился. — О, нет. Конечно, нет. Ты все неправильно понял, сразивший демона. Ты, твоя женщина, наши почетные гости. Ты оказал большую услугу моему народу, а бледная рыбина — гнусный злодей. «Так вы наказали его за убийство и воровство? Почему бы вам его не прикончить, проявив хоть немного милосердия?» Наупаупе задумался над его словами. «Милосердие?» — переспросил он морща лоб. «А что такое милосердие?» Очевидно, французский путешественник, выдававший себя за короля, не разъяснил туземцам это понятие. «Милосердие», — сказал Мэтью, — «это способность...» Он помедлил, подбирая правильные слова, вовремя избавить жертву от излишних страданий. Морщины на лбу Наупаупе углубились. «Страдания? А это что такое?» «Это то, что ты чувствовал, когда умер твой отец», — сказал Мэтью. «А, вот оно что». «То есть ты предлагаешь вспороть белой рыбине брюха и скормить его кишки собакам?» «Я думаю, ножом в сердце будет быстрее». Но нам не нужно, чтобы было быстрее сразивший демона. Нам нужно показать всем, как караются подобные преступления. Детям и старикам особенно нравится его пение в ночи. Нау-Папе уставился на воду, продолжая размышлять. Насчет этого милосердия именно так поступают во Франс-Европе? Да? Тогда другое дело. Мы должны брать с них пример, хотя... — Нам будет его не хватать. Он повернулся к стоявшему рядом воину со сплошь татуированным лицом. — Се, ока панеха! Ну, се кейдо, накай и чиси. Последний шипящий звук он сопроводил колющим движением, дополнив его поворотом невидимого лезвия и жестокими рассекающими ударами крест-накрест, что покоробило Мэтью. Воин тотчас умчался прочь, пронзительно вопя и завывая на бегу, А за ним с аналогичными звуками последовало большинство зрителей мужчин, женщин и детей. Мэтью должен был бы испытать некоторое облегчение, однако этого не произошло. Тогда он вернулся к другой более важной для него теме. Что такое солнце мужества? Повторно спросил он. Это дар, приносимый духом воды, ответил Наупаупе, а также лунами и звездами от великих богов. Духом воды? Да. Наупау П. указал на озерцо. «Дух воды живет здесь!» «Матьё, о чем он говорит?» — спросила, приблизившись Рэйчел. «Я и сам еще не разобрался, — сказал он, — но я пытаюсь». «Аш! Аш!» — Наупау П. погрозил ему пальцем. «Дух воды может обидеться, услышав грязные слова. Прошу прощения, могу я узнать, если это не возбраняется, каким образом дух воды доставляет вам солнце мужества?» Вместо ответа Нау Паупе шагнул с берега в озеро и продолжил идти, пока вода не достигла его бедер. Тут он остановился и, придерживая одной рукой парик на голове, начал шарить другой рукой по дну. Раз за разом он извлекал оттуда пригоршню ила и просеивал его между пальцами. — Что он там ищет? — тихо спросила Рэйчел. — Ракушки? — Не думаю. И вот так и подмывало рассказать Рэйчел о шоу-комбе — в надежде, что после этого ему самому станет легче. Но было бы неправильным переносить на нее бремя этого ужаса. Он наблюдал за тем, как пэ переместился на другое место чуть поглубже, наклонился и продолжил поиск. Комзол Вудварда уже насквозь промок спереди. Через минуту вождь еще раз сменил позицию. Рэйчел вложила свою ладонь в руку Мэтью. «Никогда не видела подобного места». «Вокруг всего селения стоит сплошная стена деревьев». Мэтью хмыкнул, продолжая следить за Наупаупе. Защитная стена деревьев была еще одной деталью, роднившей это место с Фаундройлом. Как будто два поселения, разделенные множеством миль, в то же время были связаны между собой каким-то самым неожиданным образом. Близость Рэйчел и тепло ее ладони напомнили ему об их недавнем соитии. Впрочем, этот эпизод и так не выходил у него из головы с момента пробуждения. Но ведь это была лишь иллюзия, не так ли? Разумеется, так. Рэйчел ни за что не полезла бы на ложе к умирающему, чтобы с ним совокупиться. Пусть даже он был ее спасителем, пусть даже она думала, что ему осталось недолго жить на этом свете. Но, просто предположение, вдруг на тот момент уже было понятно, что он идет на поправку. «Что если сам лекарь подтолкнул ее к такому физическому и эмоциональному контакту? Может, у индейцев это считается лечебной процедурой, сродни... сродни кровопусканию?» «Если это было так, то доктор Шилд смог бы у них многому поучиться». «Рэйчел», — произнес Мэтью, легонько поглаживая пальцами ее руку, — «ты...» Он запнулся, не зная, как к этому подступиться, и выбрал «кружной путь». «Тебе давали носить другую одежду, ну, то есть, индейскую одежду?» Она встретилась с ними глазами. «Да, эта молчаливая девушка принесла мне одежду в обмен на синее платье, которое было в твоей сумке». Мэтью помедлил, пытаясь прочесть правду в ее глазах. Если они с Рэйчел действительно занимались любовью, признаваться в этом она не спешила, и выражение ее лица не давало даже намека на что-либо подобное. Вот в чем заключалась суть проблемы. Она могла отдаться ему как в искреннем порыве чувств, так и в порядке своеобразного лечения по совету индейского знахаря, который казался Мэтью вылепленным из одного теста со сходом Иерусалимом. С другой стороны, это могло быть всего лишь его фантазией, порожденной смесью, желания лихорадки и дурманящего действия дыма. «Где же здесь правда?» А правда, подумал он, в том, что Рэйчел все еще любила своего мужа, или, по крайней мере, память о нем. Мэтью понял это хотя бы потому, как она старалась о нем не говорить, если это вообще могло быть предметом разговора. Возможно, она хранит чувства к нему, как букетик розовых гвоздик. Но уж точно не красных роз, в том-то все и дело. Он мог бы спросить, какого цвета было полученное ею индейское платье, он мог бы описать его во всех деталях и вполне мог уже в самом начале описания нарваться на ответ, что ничего подобного она никогда не носила. Быть может, ему и не надо знать. Может, на самом деле он и не хочет знать. Может, лучше оставить все это невысказанным, и пусть граница между реальностью и фантазией остается ненарушенной. Он прокашлялся и вновь посмотрел в сторону озера. «Ты говорила, что вместе с индейцами... Мы добирались до этой деревни около часа. Не помнишь, в каком направлении. Солнце сначала было слева, а потом светило в спину. Он кивнул. Получается, они примерно час шли обратно, в сторону Фаунт Ройла. Наупаупе еще раз сменил место поиска и сказал. «Дух воды не прочь пошалить. Иногда он дарит их сразу по а иногда приходится долго искать, чтобы найти хоть одно». И он с ребяческой улыбкой вернулся к своему занятию. «Это невероятно», — сказала Рэйчел, качая головой. «Просто невероятно!» «Что именно?» «То, что он говорит по-французски, ты его понимаешь. Я бы не смогла удивиться сильнее, если бы он знал латынь». «Да, он, на удивление...» Речь Мэтью оборвалась так внезапно, словно на него рухнула каменная стена. «Боже мой!» — прошептал он. Вот в чем дело. Что? Не знать латыни. Лицо Мэтью раскраснелось от волнения. Миссис Нэттл слышала, как эти слова бормотал преподобный Гроув. В гостиной бидвела. Не знать латыни. Вот он, ключ. Ключ? Ключ к чему? Он посмотрел на Рэйчел, теперь и сам улыбаясь, как ребенок. Ключ к доказательству твоей невиновности! «То, чего мне так не хватало, Рэйчел!» «А он был на самом виду!» «Подобно...» «В поисках подходящего сравнения он потрогал свой щетинистый подбородок!» «Подобно усам на лисьей морде!» «Этот хитрый лис не может!» «Ага!» Наупал Пэ взметнул руку по запястье, покрытую илом. «Я нашел!» Мэтью шагнул в воду ему навстречу. Вождь раскрыл ладонь и продемонстрировал серебристую жемчужину. Не так уж много, но в купе со осколком блюда Лукреции Воган этого было уже достаточно. Дабы проверить свою догадку, Мэтью прошел мимо вождя и по грудь углубился в озеро. Так и есть. Догадка подтвердилась. Он явственно ощутил течение, огибающее его колени. «Вода движется», — сказал он. «Верно», — согласился Наупалпе. «Это дыхание духа. Порой оно сильнее, порой слабее». но оно есть всегда, это дыхание. Тебя интересует дух воды? Да, очень интересует. Хм, упал Пэй кивнул. Не знал, что ваш народ религиозен, поскольку ты почетный гость. Я покажу тебе дом духов. И он повел Мэтью и Рэйчел в сторону ближайшей к хижины. Ее стены были окрашены в синий цвет, а вход закрывал полог, затейливо скомпонованный из индюшачьих и голубиных перьев. кроличьего меха, лисьих шкурок вместе с головами, а также шкур других животных. «Однако, — сказал Наупалпе, — твоей женщине туда входить нельзя. Духи удостаивают беседой только мужчин, а говорить с женщиной могут лишь через посредства мужчины, кроме, конечно, тех женщин, которые рождаются с отметинами духа и становятся провидицами». Мэтью кивнул, сообразив, что отметины духа в одной культуре Это те же метки дьявола в другой. Он сказал Рэйчел, что, согласно местным обычаям, ей следует остаться снаружи, после чего вместе с вождем вошел в хижину. Внутри стоял густой полумрак, рассеиваемый единственным светильником, маленьким глиняным горшочком с горящим маслом. Но здесь хотя бы не было разъедающего глаза дыма. Дом духов казался пустым, насколько мог разглядеть Мэтью. «Здесь надо говорить уважительно», — сказал Наупаупе. «Этот дом построил мой отец много лет назад. Я часто прихожу сюда с ним посоветоваться». «И он дает тебе советы?» «Ну, это не то чтобы советы. Однако он мне отвечает. Выслушивает все, что я говорю, а потом отвечает одно и то же. «Сын мой, поступай, как знаешь». Наупаупе...» Взял в руки глиняный горшочек. Сейчас ты увидишь дары духа воды. Он направился в глубь хижины, светя дрожащим масляным огоньком, и Мэтью последовал за ним. Но и здесь ничего не было, кроме одной вещи. На полу стояла чаша побольше, наполненная мутной жижей. п опустил туда руку, в которой держал жемчужину, и вынул ее уже вместе с зачерпнутой грязью. «Это — знак почтения духу воды», — пояснил он и подошел к дальней стене. В отличие от других стен из неотесанных сосновых бревен, это была покрыта толстым слоем засохшего ила из озера. Наупал приложил к этой стене грязную ладонь вместе с жемчужиной и загладил это место. «Теперь я должен обратиться к духу», — сказал он и продолжил на своем языке, тихо и нараспев. «Ане сане хракайке пану, не пепе кайру!» Напевая, он водил огоньком вдоль стены. Сначала вспыхнул красный отблеск, потом синий, затем снова красный, золотой, еще золотой, еще с дюжину золотых, серебряный, пурпурный, и беззвучный взрыв красок расплеснулся по всей стене, вместе с качающимся туда-сюда пламенем. изумрудно-зеленые, рубиново-красные, сапфирово-синие и золотые, золотые, тысячу раз золотые отблески. Матью охнул, чувствуя, как волосы дыбом встают на загривке. Эта стена была настоящей сокровищницей. Пиратский клад, сотни драгоценных камней, небесно-голубых, темно-зеленых, светло-янтарных, прозрачно-бесцветных — а также золотых и серебряных монет в количестве, способном вскружить голову и вызвать обильное слюнотечение даже у настоящего короля Франс Европы. И это при том, что Мэтью увидел только верхний слой. В целом же наслоение ила было не менее четырех дюймов в толщину, при ширине и высоте в четыре и шесть футов соответственно. Так вот куда все это кануло, в грязевую стену этой хижины, в этой деревушке. Среди этого дремучего леса. То ли ему померещилось, то ли он вправду услышал голоса «Бога и дьявола», хохочущие в унисон. Теперь все стало ясно. Любые предметы, попадавшие в источник Фаунт Ройла, уносились течением подземной реки. Конечно, они далеко не сразу попадали сюда, на все нужно время. Возможно, вход в эту реку... Где-то в глубинах бидвеловского источника был диаметром всего лишь с блюда лукреции воган. Если какой-нибудь пират промерял водоем перед затоплением драгоценностей и монет, он обнаружил дно в 40 футах. Но его лот не наткнулся на небольшое отверстие, через которое воды источника вливались в подземный поток. Возможно, сила течения варьировалась в зависимости от сезонов. или была подвержена влиянию Луны, как океанские приливы. В любом случае, этот пират может статься большой дока по части ограбления всего, что плавает на водной поверхности, но не мостак по части затопления награбленного под ней. Умудрился выбрать хранилище с капитально прохудившимся дном. Мэтью, как зачарованный, приблизился к этой стене. «Сенекайра, папа, кейру!» напевал наупаупе, плавно поводя светильником вдоль стены, отвечавшей на эти движения вспышками отраженного света. Чуть погодя, Мэтью заметил, что в слое засохшего ила попадаются и осколки посуды, а также золотые цепочки, серебряные ложки и тому подобное. В одном месте из стены выпирала золоченая рукоять кинжала, в другом — треснувший циферблат часов. Вполне логично, что блюдо «Лукреции Воган» было передано лекарю, как некая волшебная целительная принадлежность, посланная духом воды. По крайней мере, оно было украшено росписью, в которой туземцы вполне могли распознать изображение человеческого органа. «Напэ гуида, напэ кайда», Пропел кайда!» — пропел упалпе и, похоже, на этом завершил свой обряд, теперь уже поднеся светильник к лицу Мэтью. «Это солнце!» — начал Мэтью, — Но у него вдруг пропал голос, и пришлось начать снова. «Это солнце мужества!» «Ты сказал, что бледная рыбина украл одно из них?» «Да, и убил человека, которому оно было даровано». «Могу я узнать, почему оно было ему даровано?» «Как награда», — сказал Наупаупе, — «за мужественный поступок. Он спас другого человека, раненного большим клыкастым пекари а потом убил пекари. Традицию таких награждений начал мой отец, а с бледной рыбой у нас были счеты задолго до этого. Он сманивал моих людей на дурные пути, ослаблял их разум крепким питьем и заставлял служить ему, как обычно служат собаки. Ему давно пора было сгинуть. «Понятно», — сказал Мэтью, вспоминая рассказ шоу-комба о том, как он использовал труд индейцев при строительстве своего дома. И понял он не только это. Он увидел общую картину в завершенном виде, где все частички мозаики заняли правильные места. Но «Наупаупе», — сказал Мэтью, — «я и моя... женщина должны уйти отсюда. Сегодня же. Нам надо вернуться туда, откуда мы пришли. Ты знаешь деревню на берегу моря?» «Конечно, знаю. Мы наблюдаем за ней все время. На лице вождя появилось озабоченное выражение. «Но, сразивший демона, ты никак не можешь уйти сегодня. Ты еще слишком слаб для такого дальнего похода, и ты еще должен рассказать мне все, что знаешь про Франс Европы. А я этим вечером устраиваю праздник в твою честь, с плясками и пиршеством. Мы уже отрезали голову демона, чтобы ты взял ее с собой». «Все это хорошо, но я...» «Завтра утром ты сможешь уйти, если не передумаешь. Но сегодня мы празднуем, прославляя твое мужество и радуясь смерти этого зверя!» Он снова направил свет на стену. «Вот сразивший демона! Здесь есть дар для тебя, как положено. Выбери то, что сияет, достаточно сильно, чтобы притянуть твою руку». «Ну и дела», — подумал Мэтью. Наупаупе даже не подозревал. И не дай ему Бог когда-нибудь это заподозрить, что во внешнем цивилизованном мире нашлось бы немало людей, готовых продраться сквозь любую чащу до их селения и стереть его с лица земли всего лишь за один квадратный фут грязи с этой стены. Но сейчас ему был предложен дар фантастической ценности, и рука Мэтью сама потянулась к этой вещи.